заплатив за все слишком дорогую цену в самом расцвете молодости. И Дона Флор все простила своему мужу и не желала сводить с ним счеты. Опустив голову, она перестала наблюдать за девушкой и представила себе, как гуляка, лежа на железной кровати, ласкает ее Дону Флор, Говорит ей на ухо. Все остальные женщины просто для развлечения. Только ты никогда мне не надоешь. Мой цветок базилика, только ты. Что он имел в виду под развлечением? Подумала вдруг Донна Флор. Жалко, что она ни разу его об этом не спросила. Хотя вряд ли это могло означать, Что-нибудь хорошее. Она улыбнулась. Все остальное просто для развлечения. Только она, цветок в его руке. Цветок, с которого он обрывал лепестки. В понедельник в 10 утра состоялся вынос тела. Похоронная процессия была очень многолюдной. Даже в этот карнавальный день похороны гуляки оказались самым значительным, ярким и своеобразным зрелищем. Ты только посмотри, но хоть в окно, сказала дона Норма мужу, отчаявшись уговорить его пойти на кладбище. Посмотри, как хоронит человека, который умел поддерживать со всеми добрые отношения и никого не дичился, как ты. Пускай гуляка был легкомысленным игроком, имел свои недостатки, пускай у него не было никола ни двора, и тем не менее, видишь, сколько народу пришло, сколько хороших людей, и это в день карнавала. А когда ты умрешь, за Сампайо, некому будет нести твой гроб. Зе Сампайо, Ничего не ответил и не посмотрел в окно. Лежа на кровати в старой пиджаме, он лишь испустил слабый стон и сунул в рот большой палец. Он был очень мнителен и страшно боялся смерти, а поэтому не любил бывать в больницах, на поминках и похоронах. Теперь ему казалось, что вот-вот его хватит сердечный удар. Это чувство появилось у него. Едва жена сообщила о том, что гуляка умер от разрыва сердца. за сампаю всю ночь промучился в ожидании удара, обливаясь холодным потом, ворочаясь в постели и сжимая рукой левую сторону груди. Дона Норма, накинув на свою красивую копну каштановых волос черную шальт, послушивая трауры, безжалостно заключила, что касается меня, то если на моих похоронах не будет по меньшей мере 500 человек, я сочту, что прожила жизнь напрасно, по меньшей мере 500. Исходя из этого, можно было заключить, что Гуляка прожил жизнь не напрасно ибо половина Баии пришла проводить его в последний путь. Даже негр Паранаго вентура покинул свое мрачное логово и явился на похороны в белом накрахмаленном костюме, при черном галстуке, с траурной повязкой на левой руке и с букетом красных роз. Он приготовился нести гроб и, посочувствовав Донни Флор, высказал то, что думали все в самой короткой и самой прекрасной надгробной речи, произнесенной над телом гуляки. Он был молодчина. Лирическое отступление. Небольшое сообщение, кажащееся ненужным, о полемике, развернувшейся вокруг автора анонимной поэмы, Переходящий из бара в бар, в который поэт оплакивает смерть гуляки и в который, наконец, выявляется на основании конкретных данных